В связи с возможностью получить в Москву международную выставку, была начата реставрация скульптуры Мухиной Рабочий колхознец. Ее решено было установить на постаменте такой же высоты, на каком она стояла на выставке в Париже. Скульптуру демонтировали в 2003 году. Начались дебаты по поводу реставрации. Дебаты велись пять лет, в них прозвучало даже мнение, что скульптура находится в настолько плохом состоянии, что не подлежит восстановлению. Однако сторонники реставрации, поддержанные общественным мнением, выплеснувшимся на странице газеты и экраны телевидения, одержали победу. К 2009 году, 70 к семидесятилетию высховая ВДНХ ВВЦ, скульптура Мухиной Рабочий колхозницы была реставрирована, и в августе 2009 года началась ее сборка. Первым ее фрагментом, привезенным к месту установки, оказалась нога рабочего что репортёру Комсомольской правды позволило назвать свое сообщение об этом событии: "Рабочий и колхозница одной ногой уже на ВВЦ". 9 декабря 2009 года вечером состоялось торжественное открытие монумента. Был фейерверк, установлена сложная художественная подсветка. Но надо сказать, несмотря на все световые эффекты, великая скульптура Мохиной все таки гораздо более выразительна при свете дня на фоне светлого неба или же освещенное солнцем. На Рижской площади перед станцией метро на гранитном пьедестале установлена скульптура мускулистый рабочий, вылепленный в классических традициях певца революционного пролетариата Ивана Шадра, В устремленном вперед мощном торжествующем движении, он поднял над головой шар с пучком антенн, искусственный спутник земли. Этот монумент работы скульптора Ковнера В честь осуществленного в СССР 4 октября 57 года запуска в космос первого в мире искусственного спутника Земли был установлен в 58 году. Монумент Спутник в сквере у станции метро Рижская первый намек, первое предуведомление о космической теме на проспекте мира. После станции метро Алексеевская проспект Мира отклоняется вправо, влево от него отходит Останкинская улица. Такая же широкая, как он сам, а над образованным ими зеленым мысом бульваром, на острие металлического серебристого мерцающего, словно растворяющегося в воздухе обелиска, высоко в небо вознеслась серебряная ракета. Сам же обелиск, вознёсший ее, кажется, шлейфом газа, в которые ракета оставляет взлетая. Обелиск с ракетой это центральная часть монумента Покорителям космоса. Общая высота монумента 107 метров. Обелиск, установленный на мощном постаменте из силабати, отделанном полированным гранитом, облицован листами из титанового сплава. Перед обелиском памятник Цолковскому, выребленный из глыбы светло-серого гранита с надписью на постаменте Цолковский, основоположник космонавтики. Цолковский изображен сидящим, на его коленях лист бумаги, видимо, карта звездного неба. Голова поднята, взгляд устремлен вверх, в небо. К памятнику и обелиску через весь бульвар проложена широкая аллея аллея героев, вдоль которой установлены бюсты советских космонавтов. Все вместе обелиск, памятник Цолкоскому, аллея героев представляет собой выразительный скульптурно-архитектурный мемориал. На передней части постамента стелабата высечена надпись: Воззнаменование выдающихся достижений советского народа в освоении космического пространства сооружен этот монумент. Первая очередь монумента обелиск. Скульптор Файдыш Крандиевский, архитекторы Барш и Колчин, и памятник Циолковскому, скульптор Файдыш Крандиевский, была торжественно открыта 4 ноября 1964 года. Вот уже более 30 лет стоит этот монумент у станции метро ВДНХ. За ним, внизу, шумная и суетливая толкучка: ларьки, павильоны, торговля сладков с рук, пёстрая толпа текущая к главному входу на выставку, то и дело останавливающаяся у ларьков и палаток, а в отдалении в дымке покоящаяся на могучих опорах Останкинская телевизионная башня. Среди этой земной вернее даже сказать, приземленной суеты, в виду возвышающейся в неподвижном покое теле башни, ещё более стремителен взлет обелиск. Монумент покорителем космоса, как бы организующий центр, вокруг которого существует и живет все остальное, что есть вокруг. Может быть, он воспринимается так естественно среди этой суеты еще и потому, что воплощает самую заветную и так редко доступную человеческую мечту вырваться и подняться душой над повседневной мелочной суетой. По мере того, как идешь вдоль стелобата от торговых рядов к Цолковскому, все глуше и глуше становится их шум, и у памятника наступает тишина. Спокоен и задумчив Цолковский, тихо и малолюдно на просторной аллее бульвара, словно это другой мир, в котором царит несуетная раздумья. Вот теперь можно рассмотреть монумент и подумать о тех временах, кому-то памятных по собственным впечатлениям, кому-то известных по рассказам и книгам, о временах первого десятилетия космической эры, 1960-х годах. Тогда живейший общий интерес ко всему космическому, недаром в толпе встречающих вернувшегося из полета Юрия Гагарина, среди многочисленных приветствий первому космонавту Какой-то студент поднял самодельный плакат Призыв все в космос. Сочетался с таким же всеобщим восторгом и гордостью за космонавтов, за свою страну, за свое время. По бокам стелабата расположены бронзовые панели с многофигурными горельефами. В путеводителе двадцатилетней давности о них говорится, что они олицетворяют величественный подвиг советских ученых, конструкторов и рабочих, первыми в мире проложивших путь в космос. Композиции грельефов представляют собой традиционное шествие, сложившееся в советской скульптуре к 30-м годам, в котором представители различных профессий с атрибутами, позволяющими определить их принадлежность к тому или иному виду деятельности, идут или стоят в ритмически организованных группах. На монументе Покорителям космоса фигуры грельефов изображены в движении вперед и вверх, куда указывает протянутый вперед рукой Ленин изображенный на плоскости за грельефами в технике с графит. И словно повинуясь указывающей руке, первые фигуры шествия, колхозница-мать с ребенком на плече и с наполнён пшеницу унок и рабочий в комбинезоне уже вступили на первую ступень величественной, начинающейся перед ними и поднимающейся вверх лестницы. За ними конструктор в халате поднимает на ладони шар, изображающий спутник. Далее инженер, смотрящий в развернутый лист, видимо, чертеж, оператор за пультом управления и так далее. Собственно говоря, форма такого символического шествия не нова, она насчитывает тысячелетия и была широко известна еще художникам древнего Египта. Но каждая эпоха выражает в ней свои идеи и вкусы. Не будем иронизировать по поводу примитивности политических идей и художественных вкусов искусства тех лет. Эпоха была такова, какова была, исправить ее нельзя, ее можно только попробовать понять, и если удастся, извлечь уроки для современности. А может быть, при этом стоит подумать о том, не таким же ли может представить перед потомками искусство нашего времени. Тот аспект Те события времени, о которых призвано рассказать и которые должен был увековечить монумент, выражены не только в художественных образах, но и в объясняющих надписях, накладными бронзовыми буквами на граните стелабата. Надпись здесь несет информацию и, кроме того, является художественным элементом памятника, потому-то она так обширна, но зато способствует более полному и осмысленному восприятию зрительных элементов монумента. В художественных произведениях социалистического реализма, как и в общественной жизни эпохи, текст из служебного элемента стал самодостаточным художественным образом. Развешенные на улицах лозунги назывались художественным оформлением. На монументе приведены сообщения ТАСС о важнейших событиях в освоении Вселенной. В результате большой напряженной работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро Создан первый в мире искусственный спутник Земли. 4 октября 1957 года в СССР произведен успешный запуск первого спутника. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль Спутник-Восток с человеком на борту. 18 марта 1965 года в 11 часов 30 минут по московскому времени При полёте космического корабля Восход-2 впервые осуществлен выход человека из корабля в космическое пространство. 3 февраля 1966 года в 21 час 45 минут 30 секунд по московскому времени автоматическая станция Луна-9, запущенная 30 января, осуществила мягкую посадку на поверхности Луны в районе океана Бурь, западнее кратеров Рейнер и Мари. На передней стороне стелабата в граните высечены стихи Николая Грибачёва, поэта официозного, но далеко не бездарного. И наши тем награждены усилия, что поборов бесправие и тьму, мы отковали пламенные крылья себе, стране и веку своему. В стилобате был устроен и в 81 году открыт мемориальный музей космонавтики. В экспозиции, которого демонстрируются подлинные аппараты, приборы, экипировка космонавтов, их личные вещи и другие предметы, имеющие отношение к исследованию космоса. В 1920-е и 30-е годы, вплоть до войны, одними из самых читаемых произведений фантастики были книги о космических полетах. Лекции в планетарии собирали полный зал. В домах пионеров, в школах организовывались кружки Дедгиз, Молодая гвардия, разные технические издательства издавали и переиздавали научно-фантастические повести Циолковского На Луне, вне земли, грёзы о земле и небе, его популярные статьи, его биографию знали все. Его убеждённое и убеждающие, много раз повторённое заявление о том, что его космические фантазии вовсе не фантазии, а строго научная истина, хотя пока и не реализованы убеждали всех, как говорили тогда, на все сто процентов. Имя Циолковского среди мальчишек было известно и популярно, может быть, лишь немного меньше, чем имя Чапаева. Детство и юность многих из тех, кто подготовил космические запуски 60-х годов, пришлись на время предвоенного увлечения идеями Цолковского. Поэтому совершенно закономерно и справедливо в ансамбль монумента покорителям космоса включен памятник калужскому мечтателю Константину Эдуардовичу Циолковскому. 4 октября 67 года в честь десятилетия запуска первого искусственного спутника Земли была открыта аллея космонавтов, ведущая к памятнику Циолковскому и обелиску покорителям космоса. Задуманная как часть мемориала, Она и планировочно, и образным строем связана с главным обелиском, а благодаря ей обелиск получил великолепную точку обзора, с которой его вид особенно эффектен. На аллее космонавтов установлены бюсты космонавтов, которые первыми встали каждый на свою ступень в истории освоения космоса. Юрий Гагарин первый человек, побывавший в космосе. Скульптор Кербель Валентин Терешкова, первая женщина, совершившая космический полет, Скульптор Постников. Павел Беляев командир космического корабля Восход-2, который первым, отключив автоматическое управление, вручную вывел корабль с орбиты и ввёл до места приземления. Скульптор Файдыш Крандиевский. Алексей Леонов первый человек, вышедший из корабля в открытый космос. Скульптор Файдыш Крандиевский. Владимир Комаров Первым вторично вылетел в космос, он погиб при испытании нового космического корабля. Скульптор Бондаренко. На аллее космонавтов также установлены памятники главному конструктору первых советских ракетно-космических систем, академику Сергею Королеву, скульптор Файдыш-Крандиевский, и теоретику космонавтики, академику Станиславу Келдышу, скульптор Чернов. В 66 году на выставке достижений народного хозяйства на центральной площади промышленности открылся павильон Космос, перед которым установлена многоступенчатая ракета, несущая космический корабль Восток. На таком корабле совершил свой полет Юрий Гагарин. В 60-е годы новые улицы вокруг монумента Покорителям космоса были названы, а также некоторые старые улицы переименованы в честь деятелей космонавтики. Вновь проложенная улица по бывшему берегу, заключённый в подземный коллектор реки Копытовки, и часть Первой Новоостанкинской улицы получили название «Звездный бульвар. 1964 год. Новая, отходящая от Звездного бульвара улица была названа именем ученого изобретателя Цандера в 30-31 годах сконструировавшего жидкостный ракетный двигатель. 1964 год. В 65 году Первая Ярославская улица Переименована улица Кибальчича, народовольца ученого, который в 1881 году, сидя в Петропавловской крепости в ожидании казни за покушение на царя Александра II, создал схему реактивного летательного аппарата, ракетоплана. Второй Новоостанкинский переулок переименован в улицу Кондартюка, погибшего на войне инженера-конструктора реактивных двигателей. В 66 году Восьмой проезд студенческого городка стал улицей Космонавтов, а вновь проложенная широкая улица Востанкине, вбравшая в себя также две старых, была названа улицей Академика Королёва. Завершил череду космических наименований улиц ракетный бульвар 1967 год. Новая магистраль, отходящая от проспекта Мира. На астрологической карте Москвы, составленной известным астрологом Павлом Глобой, Район вдоль Троицкой дороги отнесен к зоне влияния Водолея, под покровительством которого, в числе многих других, в основном технических областей, находится также космос, космическая техника и связь. Можно, конечно, логически и без астрологической предопределенности объяснить появление возле ВДНХ монумент покорителям космоса и вокруг монумента космических названий улиц. А вообще-то на Троицкой дороге просматривается любопытная историческая космическая цепочка. В 17 веке на Никольской улице в Зиконоспасском монастыре ученый монах Семён Польский, наблюдая ночное небо, увидел новую звезду и составил первый русский астрологический гороскоп, в котором чудесно предсказал будущую судьбу царя Петра I. В 18 веке на Сухаревской площади в Сухаревой башне соратник Петра I, генерал-граф Яков Брюс, оборудовал первую русскую обсерваторию. В 20 веке, в 20-е годы работало общество изучения межпланетных сообщений, членом которого был и Циолковский. И наконец, по этой же дороге идет путь в звездный городок. И еще, в 1959 году в шестом Останкинском переулке главный конструктор Сергей Королёв получает небольшой особняк. Он прожил здесь до 66 -го года, до конца жизни. В комнатах этого дома бывали космонавты и ученые. здесь решались многие вопросы, связанные с проблемами космонавтики. Сейчас дом Королева – мемориальный музей, филиал Государственного музея космонавтики. В нём всё осталось так, как было при жизни хозяина. В кабинете на книжных полках книги Циолковского, на стене портрет основателя отечественной космонавтики. В начале 60-х годов, возвратившийся из ссылки и реабилитированный ученый, один из основоположников гелиобиологии, почетный член более трех десятков академий и научных обществ, кроме Советской академии наук, друг Циолковского Александр Леонидович Чежевский, Получается в этом же районе в первом Новоостанкинском переулке в 64 году вошедшем во вновь проложенную магистраль «Звездный бульвар однокомнатную квартиру в блочной девятиэтажной башне на первом этаже. В те годы объявления об обмене жилплощади обычно заканчивались словами: "Первый и последний этаж не предлагать". Но это была первая своя квартира Чижевских после долгих лет лагерей и ссылки. Об обстановке квартиры и тогдашнем бытии Александра Леонидовича и Нина Вадимовны рассказывает ученый медик Игадинский, тогда работавший над докторской диссертацией и консультировавшийся у Чежевского. Маленькая прихожая, от нее короткий коридорчик в кухоньку порядка пяти метров, а справа проход в комнату, наверное, не более 18 метров. Вдоль коридорчика узкий стеллаж с книгами, более широкий стеллаж по левой стене комнаты. Справа от входа в комнату нечто вроде алькова с кроватью, покрытой серой тканью и занавешенной плотной портьерой. Как и по всей лицевой правой стене, над кроватью, скорее, тахтой, висели акварели кисти хозяина квартиры. Они были в несколько смазанных пастельных тонах и изображали, я бы сказал, времена года, преимущественно весенние и осенние пейзажи. А содержании живописи Чижевского есть ряд публикаций, и я не буду останавливаться на её описании, поскольку в то время меня интересовали прежде всего научные вопросы. У правой стены стоял диванчик, а перед ним большой массивный стол, на котором располагались рукописи и подготовленные для нашего разговора книги, журналы. Видимо, это было основное рабочее место Чижевского, хотя рядом, ближе к окну, стоял столик с старинной пишущей машинкой черного цвета. При всем, казалось бы загромождение, Тесноты не ощущалось. Даже было небольшое свободное пространство около окна. В последующем, после смерти Чижевского, я несколько раз останавливался у Нины Вадимовны, и тогда у окна размещалась раскладушка. На кухне большое место занимал металлический шкаф-трансформатора для люстры аэроионизации, висевшей в комнате над столом. Отчетливо помню, как Нина Вадимовна демонстрировала быстрое оседание табачного дыма под действием спускающихся потоков ионов от игл люстра Чижевского. это она делала, чтобы я не стеснялся курить. Но я все таки старался отходить к открытому окну. Пища готовилась на газовой плите. Там же стоял махонький кухонный столик и шкафчик для посуды. Чай с хлебом, маслом, колбасой, сыром, он был всегда и часто швейцарский с большими дырками, что я опять-таки хорошо запомнил. Когда приходили гости, они всегда приносили продукты, торты, конфеты, поскольку у Чежевских не было дня без посетителей. Долли Александровна, подруга Нины Вадимовну по институту благородных девиц, обычно приносила пачку молотого кофе. Это я отметил, ибо в нашем дальневосточном рационе с казенным пайком такой продукт отсутствовал. Здесь же кофе, он был сравнительно дорог, шел как ритуал встреч. Александр Леонидович прожил в этой квартире недолго. Он умер в 1964 году, но за эти четыре года сделал очень много: привел в порядок свои старые работы, написал воспоминания, являющиеся ценнейшим документом эпохи, рассказывающим о его жизненном пути, о многих замечательных людях. После его смерти квартира на Звездном стала местом, где чтилась его память, где собирались друзья и почитатели великого ученого. Вдова Чижевского Нина Вадимовна пережила мужа на 18 лет. За это время, благодаря в основном ее усилиям, ее энергии, имя Чижевского и его труды вернулись науке, народу. Нина Вадимовна до последних дней хлопотала об установке на доме мемориальной доски. Была сделана и сама мемориальная доска, но московское руководство, вообще-то щедрое на мемориальные доски, запретило ее устанавливать. Нет на доме доски и сейчас. В предисловии к книге воспоминаний Чижевского, изданной уже после смерти автора, космонавт Виталий Севастьянов пишет: "Во многих разделах науки Чежевский был первопроходцем. Вокруг некоторых открытий ученого много лет не прекращались споры, но новаторский характер этих открытий предопределил непрерывно растущий интерес к его работам, появление все новых последователей и приверженцев" особенно велики заслуги Александра Леонидовича перед космической биологией в самых разнообразных ее аспектах. Люди, занимающиеся проблемами космоса, ученые, конструкторы и мы, космонавты, часто в своей работе непосредственно сталкиваемся с проблемами, которые разрабатывал и успешно решал Чижевский. Мы отдаем ему за это дань уважения и признательности. Вот в какой узел связались проблемы и факты истории познания космоса в одном небольшом районе Москвы, на нескольких соседних улицах, находящихся под покровительством Водолея.